Как носятся руководители Союза сионистов Франции к тому, что французский филиал Бнайбрита, кстати, всечаски уходящий от связей с обычными сионистскими организациями, резко от неголовывается от борьбы за переселение французских евреев в Израиль и настойчиво доказывает, что историческая родина место исключительно для евреев восточноевропейских стран. Отчего же представительный совет еврейских учреждений Франции не осуждает узаконенное в подчиненном ему объединении друзей-кибутцев отношение к выходцам из Алжира и Марокко как к неполноценным второсортным евреям? Разве это не противоречит особенной приверженности председателя Совета Адольфа Стега к классовым, а не расовым, приметам сионизма? Почему руководители сионистов Франции не отмежевались перед лицом израильской общественности от депутата Кнессета Кнессета Флатта Шарона, беглого преступника, осужденного во Франции за неоднократное крупное мошенничество? Разве у вас неизвестно, что этого афериста окружают в Израиле ореолом активного в прошлом вожака сионистов во Франции? Сохраняет ли сионистская пресса Франции свою ведущую роль в войне слов израильского милитаризма против арабских народов? Вы ведь не забыли, конечно, признание вашего журналиста Ленемана на Всемирном съезде евреев-журналистов в Иерусалиме. Еврейские журналисты в мире, а особенно во Франции, не ждали призывов и обращений в дни июньской войны. Сионистская пресса долгие годы выполняет свои обязанности и в значительной мере ее заслугой является то, что произошло в июне 1967 года. Не расходятся ли утверждения вашей прессы об отсутствии во Франции произраильского лобби, с тем фактом, что несколько организаций, главным образом руководимый Саломоном Фридрихом, комитет солидарности французских евреев с Израилем и группа французско-израильского альянса победно трубят о каждом новом проникновении своих лоббистов в среду парламентариев. Чем иным, как не стремлением усилить засылку сионистских эмиссаров под видом туристов в Советский Союз, можно объяснить всё растущую финансовую помощь филиалов израильского Сохнута и американского Джоинта антисоветскому комитету поддержки евреев в СССР? Разве не этот комитет практически занимается засылкой эмиссаров? Известно ли сионистскому движению Франции, особенно активно работающему с Молодожью, что юнцы из сионистской организации под идиллическим названием «Французская ассоциация университетских друзей из Тель-Авива» перешли от словесных убеждений к расправе кахановскими методами с равнодушными к Израилю молодыми евреями. В Гренобле мне рассказал житель еврейского происхождения, что местные сионисты внесли его имя в существующий у них долгие годы список непатриотичных евреев, Ссылаясь на злоключение своих леонских друзей, он утверждал, что такой список завели и сионисты Леона. Что это? Собственная инициатива гренобыльских и леонских сионистов или норма для всех ваших местных организаций? Много ли в стране фирм, предприятий, магазинов, банков, контор, где, как это практикуется на трикотажной фабрике «Аборуди» в Париже, от служащих и рабочих еврейского происхождения требуют обязательной причастности к сионизму? Только ли потому так рьяно французские сионисты выдворяют из страны израильских беженцев, что пекутся об интересах Израиля? Они играют ли значительную роль и такой мотив, высказанный в объединении еврейского призыва со владельцем фирмы оптовой продажи тканей Самаэлем Зайнердом: "Евреев же мы не наймём подметальщиками и оссинезаторами, для этого годятся только негры, арабы, на крайний случай португальцы" непрестанные распри между молодёжными организациями сионизма и провал попыток централизовать все ваши сионистские институции под эгидой Союза сионистов Франции. Это плод каких-либо идейных разногласий или просто борьба за престиж, за влияние, за финансовую базу? Почему библиотека парижского сионистского культурного центра, гордящегося своей борьбой за возрождение среди французских евреев национальной культуры, прячет в закрытых фондах советские издания еврейской художественной литературы на идиш и мотивирует это тем, что никто из парижских евреев всё равно не знает и не стремится знать идиш? В якуй сианистскую организацию входит Франсуа Тонье, один из французских туристов, задержанных с поличным советскими таможенными властями при попытке ввести в Советский Союз сианистскую литературу, материалы антисоветского содержания и деньги плюс адреса лиц